городская жизнь. Городские индейцы поколение, родившееся в большом городе. Мы переселяемся в города уже давно, но земля переселяется вместе с нами, как память. Городской индейец принадлежит городу, а города принадлежат земле. Всё здесь формируется по отношению к другим живым и неживым земным существам. Любые отношения процессы, которые приводят что либо к его нынешней форме, химические, синтетические, технологические или иные, не создают продукт оторванно от живой земли. Здания, автострады, автомобили, разве они не от земли, а не что, доставлены с Марса, с Луны. Может, мы не считаем их земными, потому что они обрабатываются, производятся или потому что мы ими управляем? Неужели мы сами так уж отличаемся от них? Разве мы не были в своё время чем-то совершенно иным? Homo sapiens, одноклеточными организмами, космической пылью, непознанной квантовой теорией до большого взрыва. Города рождаются так же, как галактики. Городские индейцы чувствуют себя как дома, прогуливаясь в тени зданий деловых кварталов. Мы знакомы с центром Окленда ближе, чем с каким-либо священным горным хребтом, а с секвоями на Оклендских холмах не сравнится ни один первозданный дикий лес. Грохот автострады для нас привычнее, чем шум реки. Далекий свист поезда мы распознаем быстрее, чем вой волков». Запах газа, свежего асфальта и палёной резины нам ближе, чем запах кедра, шалфея или даже жареного хлеба. Это не традиции, как нетрадиционные резервации, но не бывает ничего первородного. Всё происходит от чего-то, что было раньше, что когда-то было ничем. Всё внове и всё обречено. Мы ездим в автобусах, поездах и автомобилях по бетонным равнинам и под ними Быть индейцем мне значит вернуться к земле. Земля везде или нигде.